Глава 24. Гостеприимство герцогского масштаба Еще одна неделя пролетела для меня точно один миг. День, который Гордей обозначил в письмах к баронам как обязательная явка для обсуждения дальнейших планов, приближался слишком быстро. Я даже посетовала, что парень, не спросив меня, сам назначил дату. Казалось, что я не успеваю. Слишком много забот навалилось. Во-первых, лютые холода отступили, уступая власть теплому весеннему солнышку, которое буквально за два дня растопило слои белоснежного снега. Альтаир сказал, что это из-за медальона. Оно принесло весну. Беспокойная мадам Варье со своими поварятами еле успевала сделать запасы квадратных пластов льда на реке и отнести их в ледники. «Я даже не знала, что эти залежи потом все лето выручают кухонных работников и позволяют продуктам дольше оставаться свежими. Конечно, как может быть еще, если я человек цивилизации?» Потом дед Володар практически перед отплытием поручил своим конюхам разбить теплицу возле ресталища, чему стражи были совсем не рады. «Герцогинюшка, весна пришла рано, да еще и такая теплая». Важно кивал добрый старичок. «Нельзя надеяться на гертарское баронство. Дюже вредный там хозяин. Женскую руку не признают. Не удивлюсь, если лорд Орм первым начнет голосить и выражать протесты против вашего желания руководить землями герцогства Морена. Если сможете, замените его первым делом. А ребятки мои...» Пусть они озаботятся огородничеством. Выделите для них парочку сметливых горничных. Можно над ними лолу поставить. Девка, хоть и не мая, да и с причудами, а будто землю чувствует. Я слыхал, у нее в комнате растут дивные травы. Хорошо, согласилась я. Действительно, нет ничего плохого в автономии. Кстати, о травах. Выделите для Шайлы Лерк уголок в теплицах. Пусть засадит их своими травами лечебными. Может, и черная ведьма захочет чем-то озолотить нас. Слышала, она вызвалась разводить гутару? Да. Вот и пусть займется делом. А то ходит по замку мрачная, как грозовая туча. Кабы чего дурного в голову не пришло. Не стала говорить, что настроение ведьмы дурное из-за того, что я обратилась к ней с просьбой заклясть мой пистолет тьмой. Да, если его заклясть, то любой, взявшийся за него, кроме вас, получит проклятие. Но разве вы не боитесь, что этим кем-то может стать случайно кто-то из ваших приближенных? «Нет, заклинай». «Но...» «В расчет долга жизни», — решительно припечатала я, положив пистолет перед черной ведьмой. После ритуала я предложила ей вернуться в ее ковен. Вот она и ходила теперь мрачная. Видимо, понравилось в замке жить, а не в избушках на болотах. Хотела сказать ей, что не настаиваю, но женщина меня сторониться стала». А мне некогда бегать за ней и успокаивать. Столько дел, столько дел. За отплытием двенадцати воинов, десятков моряков, Борона и дедушки Володара наблюдал весь рыбацкий поселок. Конечно, корабль выглядел не очень эффектно, но зато он был крепким и проверенным, как заверил меня глава гильдии, лично вставший у руля брига. Загрузили корабль жемчугом, пушниной, серебряной рудой, несколькими видами выкованного мастерами Аринсвенга оружия и зимними ягодами богатых хвойных лесов Альвиора. Альтаир посоветовал захватить с собой несколько корзин морожки, калины, боярышника и клюквы. Ягоды последнего растения особенно вкусны после долгой зимы, проведенной под снежным покровом. Я и сама с удовольствием вечерами пила и клюквыча, и компоты. Оставалось надеяться, что Шарис не пошутил, и Сельфи дооценен богатство моего нового дома. Забавно, но я с каждым днем чувствовала себя здесь все лучше и лучше. Ощущение дома не портил даже горшок под кроватью и бодя. Офицеры Гордея отлично справлялись со своими должностными обязанностями, сопровождая меня повсюду. Особенно больше всех старался Ивар. Молоденький совсем, светленький, с голубыми глазенками, он как будто сам напрашивался в мои сопровождающие. И самое удивительное, ему капитаны не отказывали. Посмеивались, пряча улыбки, но всегда давали добро». Еще меня радовал тот факт, что девушки и женщины понемногу расправляли плечи и больше не крались по крепости, как шпионки. Их шаг стал уверенным, а взгляд потерял затравленный вид. Вызволенные из плена тоже выздоровели полностью и захотели остаться под моим крылом. Серая крепость как будто попрощалась со страшной хворью. На лицах людей все чаще можно было увидеть улыбки, а по площади постоянно гулял смех. С весной природа просыпалась от сна. На деревьях появились почки, зацвели первоцветы, и все равно с отплытием корабля мне легче не стало. Я бросила все силы на подготовку к съезду баронов. Велела вычистить отдельную постройку с высокой башней и неплохими гостевыми комнатами. Баронов у Морона насчитывалось пятнадцать, Поэтому требовалось укомплектовать 15 отличных спален, что не так-то легко. Горничные пять суток не спали, набивая матрацы и вышивая шторы по моему заказу. Плотники собирали мебель из кедра. Еще я придумала устроить на крепостной площади ярмарку в назначенный день. Почему бы не дать крестьянам подзаработать на баронах и их людях? От меня лорды получат завтраки, обеды и ужины на время съезда. Ну, еще и люлей, конечно. Я говорю о тех, кто будет брыкаться и сопротивляться моей лояльной власти. А вот дружины баронов я не собираюсь развлекать. Для них мои солдаты расставят шатры за границей крепости, куда они будут обязаны уходить каждый вечер перед тем, как крепостные ворота поднимут. Хватит и того, что по соседству со мной будут жить пятнадцать лордов, привыкших командовать. Надеюсь, переговоры долго не продлятся. С нервной усмешкой подумала я, поглаживая через пояс свой проклятый пистолет, который теперь постоянно дымился черной магией. Теперь я каждую ночь спала с ним, чувствуя ответственность еще больше. Вдруг правда кто-то из хороших людей коснется его. А утром, встав на рассвете для излюбленной тренировки, которой обучил меня дедушка Сема, я с ужасом высмотрела в окне не только красивые цветущие плодовые деревья, но и целую орду людей. Они пока еще на горизонте скакали на лошадях, но времени на разминку, я поняла, у меня уже нет. Выскочив в коридор, чтобы позвать Раину, буквально упала в руки Альтаиру Шарису который в последний момент сумел увернуться от удара двери. Осторожно, куда ты летишь в таком виде, не подобает герцогине. На этот раз я не выдержала. Не, ну каков зануда. Каждый вечер отчитывает меня за что-нибудь, откуда только-столько видит, ведь окна герцогской спальни выходят наресталище. На Циц, либо возвращайтесь в свою комнату молча, огрызнулась я, либо помогите. «Эм...» <гум> Альтаир растерялся. Его глаза забавно увеличились в размере. «Чем же я?» «Поможете со шнуровкой, надо ее завязать». Видя, что Нак собирается возмутиться, первой утопила его в сарказме. «Понимаю, вам сподручнее развязывать девицам корсеты, но можно же для разнообразия хоть раз его затянуть для тела». «Идем», — рыкнул Шиарис. Было в его бормотании что-то еще, но я не разобрала. Через десять минут я уже была в холле замка, где взволнованно собрались все работники моего жилого корпуса. Альтаир же с раздражением на лице вернулся к себе. И не сказать бы, что оно вызвано моей немного нагловатой просьбой, все-таки принц не горничная. Скорее его высочество просто устало отсиживаться вдали от общей движухи. Но мне некогда возиться с ним пусть восстанавливается дальше». «Дорогие мои», – обратилась я к людям, – «не волнуйтесь, у нас получится перенести это испытание с достоинством». «Варья, меню мы с тобой расписали на неделю, все продукты имеются, а твое мастерство оценит даже самый противный привереда». «Девочки», – посмотрела на миленьких горничных, переживающих больше остальных, – «без лакеев не ходим». «Если кто-то посмеет предложить вам что-либо возмутительное, сразу к Гордею или ко мне лично. Мы быстренько отобьем желание любому». «Мадам Зои, что там с ярмаркой?» «Все готово, моя леди, не волнуйтесь», – отчиталась женщина, поправляя чепчик. «Крестьяне с выпечкой и конфетами, с и ремесленными изделиями прибыли в крепость вчера поздней ночью. Я разместила их в отстроенных солдатских бараках, там теперь мест много. Прилавки и шатры раскинуты. Сейчас торговцы уже должны раскладываться. К одиннадцати дня подтянутся скоморохи и цирковые». «Отлично», – выдохнула я, принимая заботу месье Паскаля, раскрывшего для меня легкий плащ. «Я готова встречать гостей». На пороге меня уже ждали Ивар и Дархар. «Государыня». «Где Гордей?» «Выехал навстречу первым гостям. Хочет сразу объяснить, для чего за крепостной стеной раскинуты шатры», — шустро ответил Ивар. Дархар даже рот не успел открыть. «Молодец». «Вы все организовали», — похвалил меня Дархар, помогая спуститься по ступеням. «Не волнуйтесь, мы рядом». Я кивнула, взволнованно сглатывая. Надеюсь, я отделаюсь малой кровью. Не хотелось бы опять убивать. Бароны въезжали в крепость в компании Гордея. Одни и в полном составе. Сначала я насчитала 15 мужей разной комплектации и возраста, но за ними подтянулись мужчины помоложе. Однако назвать тех дружиной было бы ошибкой. Внешность и стать этого контингента была схожа с некоторыми бородатыми богачами с первой линии гостей, поэтому я сразу сообразила, что процессию закрывают баронские наследники. Шустрые лакеи, которых я назначила сравнительно недавно, а мои девочки их обшили, ловко похватали багажи лордов, а конюхи увели коней на скотный двор, выслушивая ворчливые распоряжения от их владельцев. Лишь один барон пожелал отвезти коня сам и удостовериться в его уходе, а второй послал с конюхом своего сына. Я все это внимательно отмечала и запоминала. Пусть всех этих товарищей я знала только по именам, зубря вечерами книги и отчеты герца Морона, но совсем скоро имена соотнесу с внешностью и у меня будет полная картинка». Именно она позволит мне осознать масштаб управленческой деятельности или масштаб трагедии, которую я обязана преодолеть ради людей, которые надеются на меня. Ради людей, над которыми я больше никому не позволю издеваться. Выстроившись в бородатую шеренгу, судя по всему, Север любил обильную растительность на лице. Бароны с разной степенью почтительности и непочтительности тоже, синхронно склонились передо мной. «Ну, начали за здравие», — оценила жест лордов, признавших во мне леди Моран и свою герцогиню. «Только значит ли это хоть что-то для них?» — большой вопрос. Поправив траурную вуаль, которая больше напоминала фату, только черного цвета, приготовилась держать слово. «Приветствую вас, уважаемые лорды!» Начала я, прежде сделав глубокий вдох и мягко улыбнувшись. Благодарю, что откликнулись на призыв незамедлительно. «Как же иначе?» Хекнул солидный мужчина лет пятидесяти в синем плаще, коротко стриженный и с аккуратной бородкой. Его вид портили только глубокие морщины на лбу. Видимо, этот дядька слишком часто морщил лоб, недовольно отчитывая всех своих подчиненных. «Герцог почил, значит, надо созывать совет». Вы и так преступно долго молчали, но раз уж в крепости был мор, ваше молчание простительно. Теперь же мы здесь, леди Вивиан, так что вам больше не о чем беспокоиться. Да, верно, Орм говорит, сполыхнулось море чванливых снобов. Значит, вот ты какой, Гриндель Орм. Такая молоденькая, покачал головой седовласый старик. «Надо выделить для вдовы на дел, да отпустить с миром». «Не будем спешить, господа», — скривился Орм. «Да решать судьбу девицы на пороге дома. Тем более леди Вивиан совсем молода, а у нас столько наследников неженатых». Я натянуто улыбнулась, чувствуя, как напряглись мои стражи. «Слов не передать, как сложно было мне удержать любезный тон и вставить свои пять копеек». Прежде чем решать чью-либо судьбу, предлагаю для начала вам отдохнуть с дороги и позавтракать. Мои, подчеркнула голосом, лакеи, проводят вас в дом для гостей и помогут освежиться. Через полчаса я буду ждать вас в длинном зале на завтрак. Широко улыбнувшись, продемонстрировала ровные зубки, довольная фразой, получившейся достаточно многозначной. Ведь я не уточнила, что будет завтраком, блюда или же сами лорды. Как только лакеи вышли вперед, приглашая следовать за ними, моя улыбка моментально слетела с лица. Капитан Ром обратилась к Дархару, взглядом продолжая следить за слишком самоуверенными баронами. Через десять минут по периметру длинного зала должно стоять не менее... 25 солдат». «Понял, сударыня». «Выбери, ребят, покрепче». «Сделаем». Въядливое чувство, как будто за мной наблюдают, в последнее время ощущалось постоянно, но не несло в себе угрозы, а вот сейчас все мои рефлексы буквально заорали в голос. Я повела взглядом, осторожно пытаясь высмотреть наблюдающего, и у меня это получилось». Мой взгляд столкнулся с темно-синими глазами просто до ужаса огромного богатыря. Черноволосый с бородой в богатых одеждах здоровяк стоял среди небольшой группы наследников и пристально пялился, фактически облизываясь на мои формы. Все бы ничего, но взгляд этого мужика был каким-то неправильным, болезненно ясным, словно помешанным. А потом здоровяк усмехнулся и показательно облизнул верхнюю губу. Я нахмурилась. «Капитан Ром, срочно узнайте, кто этот мужчина», попросила через сомкнутые челюсти. «Только осторожно». «Так точно. Ивар, не отходи от госпожи». «Анхель, ворлок», позвал Дархард двух оставшихся в крепости офицеров. «Анхель был сыном мадам Зои, которого мы вылечили, а Ворлок – просто очень порядочный и очень красивый солдат с золотыми короткими волосами, бородой и черными глазами. Этот контраст обеспечивал ему расположение всей женской половины крепости». «Ни на шаг от государыни». Поклонившись, капитан Ром быстро пошел в сторону казарм. «Я же решила прогуляться по ярмарке, чтобы хоть немного успокоить свои расшалившиеся нервы».